«Тоска!» — «Тоска!» — Стефан вспомнил библейскую угрозу. «И проклянет тебя Бог твой, и когда настанет утро, ты скажешь, о, если бы был уже вечер! Когда же придет вечер, ты будешь молить, чтобы пришло утро. Начнись жизнь вновь!» — и Стефан предпочел бы ее искушением отшельничества. Почему он не сделался монахом? Страшно жить, страшно. Семья, общество, имение, деньги и всюду страдания слабого сердца. Все тянет к себе, всего жалко. Каждый в этом несчастном мире висит на волоске над бездной. Напрасно Велизарий покупал совесть Стефана. Декурион верил в обреченность годской власти. Зрелый красавец показал себя плохим политиком. Под пышностью его речей, как тело куртизанки под легкой тканью, просвечивала постыдная мысль. Он боялся идти к Риму, имея в тылу сильную крепость. Море ненадежно, корабли легко ломаются. Завоевателю Италии нужны дороги по твердой земле. Тогда после первой встречи с Велизарием Стефан искренне склонял город открыть ворота перед войском империи. В этом не было ничего необычайного, никакой измены. Постоянно бывало так, что города добровольно подчинялись сильнейшему. 800 готов не могли бы защищать стены без помощи неаполитанцев, тем более готам трудно будет держаться, имея сзади врага горожанина. Годы ждали общего решения. Перед зданием городского сената форум вздулся народом, как мех забродившим вином. В тот день решило влияние двух человек, ритеров городской академии. Недавно Юстиниан закрыл на Востоке последнюю академию. «Может быть и правда, — думал Стефан, — что верноподданные христиане не должны соблазняться рассуждениями?» «Базилев с Востока?» признавал только школы легистов, дабы обладать толкователями и исполнителями законов. Стефан пожалел о деньгах, израсходованных Неаполем на Академию. Риттер Асклепиадот говорил легко, как бы беседуя с человеком, равным себе. Обращаясь к разуму людей, Риттер умел задеть и чувства. «Велизари обещает нам горы благ, и под любой клятвой, конечно. Но будущее скрыто в туче войны. Кто поручится за исход судьбы?» А если готы победят, что они сделают с нами? Мы впустим Велизария не по необходимости. Сегодня наши стены крепки, защитники смелы. Поистине готы поступят с нами, как с изменниками. О, несчастный Неаполь! О, горе!» Асклепиадот закрыл лицо плащом. Место оратора занял его товарищ пастор. «Обсудим значение измены», — предложил второй ритор. И Велизарий, и Великий Базилевс будут смотреть на нас, как на рабов-перебежчиков. имеющие общение с предателем, рад ему в силу необходимости. Но впоследствии у него возникает подозрение против изменника. Победивший с помощью предателя начинает бояться такого помощника. Если мы ныне будем благородно противиться опасности, готы-победители окажут нам все хорошее. Если же судьба будет матерью Велизария, он будет снисходителен к нам. Ибо преданность никем не наказуема. Чего же вы боитесь, сограждане? Снова заговорил Асклепиадот. Войско Велизария состоит из жадных наемников. Разве вел бы Велизарий переговоры, будь у него надежда взять город силой и насытить алчность солдат? Почему он пришел к стенам города? Почему не ищет встречи с готами в поле? Потому что он заранее чится укрепить свою силу, нашей изменой. А теперь выслушайте этих людей. Они скажут вам. «Есть ли в Неаполе запасы, чтобы противиться самой тесной осаде?» «Это заговор. Это настоящий заговор», — думал Стефан, убедившись, что красноречивые риторы сумели договориться со старшинами иудейской общины. И Стефан еще раз пожалел, что всегда в согласии со своими сочленами по городскому самоуправлению давал деньги на содержание Академии. Стефану пришлось слушать убедительные, хорошо подготовленные речи старшин городской иудейской общины. Ему удалось доказать неаполитанцам, что запасов только на иудейских торговых складах хватит на целый год, что никому не придется голодать, даже фураж для лошадей и скота найдется в изобилии у запасливых купцов. Старая привычка неаполитанских граждан решать голосованием общие дела оживилась со времени правления Рекса Феодориха. Но никогда столь важное дело не подвергалось общему суждению собрания, которое состояло из домовладельцев, вольных ремесленников, купцов, духовенства. Никогда еще Неаполь не был взят силой, выждать бы, отсидеться бы в неприступной крепости. Таково было невысказанное желание даже тех, кто, подобно Стефану, ненавидел готскую власть, власть варваров и еретиков, оскорбительную для римлян. Готы еще сильны. Армия Велизария слаба численностью. Велизарий боится идти на Рим. По своей слабости рамейская армия нуждается в Неаполе. Эти мысли и вытекавшие из них доводы замкнули круг. Еще раз ими сыграли, как искусные жонглеры играют шарами а Склепиадот и пастор. И на колеблющуюся чашу весов легла торжественная клятва старшины иудейской общины из Сахара. «Именем Бога!» Которое в тайне произносит Первосвященник. И да будет свидетелем Иисус Назаренин. Мы обещаем, удостоверяем, утверждаем, мы будем продавать каждому по старой цене, мы будем продавать неимущему подзаемное письмо. Кто повысит цену хоть на медный обол, кто откажет неимущему, будет исторгнут нами, отдан вашему суду как изменник. Вспоминая все, что происходило на форуме, И свое сегодняшнее свидание с Велизарием, неудачливый посол был подавлен видением губительных дней. В своей совести он ощущал клубок противоречий, сомнений, страха. Четвертое свидание. Велизарий запугивал Стефана видениями городов, взятых штурмом. Воины перебиты, женщины обещещены, город разрушен, пережившие проданы в рабство. Велизарий так поступал в войнах с персами. Велизарий грозно шутил. «Ты, любезный Стефан, хотел мне помочь. Тебе я дам отпускную. Но за твоих близких не поручусь». Сидение, на спущенное до куриону со стены веревки, было похоже на виселичную петлю. «Однако же Велизарий не может взять город штурмом», — думал Стефан.